Он был приятным человеком, это могу сказать точно. Ни одним из одетых в кожу громил или еще кем. Да и я не такой. У него жена и дети на севере Джерси, округ Пассейик. Скорее всего, я никогда его больше не увижу. Надеюсь. И делать такое тоже никогда не стану. Хотя, похоже, мог бы. И думаю, сделай я это еще раз». Никто и бровью не поведет. Понимаете? Уолтер допил свой скотч, бросил на меня быстрый косой взгляд, а я погадал. Не слишком ли громко мы говорим? Не услышат ли нас рыбаки? Если бы мы захотели вовлечь их в нашу беседу, у них, пожалуй, нашлось бы, что сказать по поводу переживаний у Уолтера. «Почему вы...» Решили рассказать мне об этом, Уолтер. Думаю, потому, Фрэнк, что знал. Вас оно не заденет. Мне казалось, я знаю, что вы за человек. А если заденет, мне полегчает, поскольку тогда окажется, что я лучше вас. Понимаете, Фрэнк, вы мне по-настоящему нравитесь». Вступив в нашу группу, я взял в библиотеке книгу, которую вы написали Хотя, признаюсь, так ее и не прочитал Но я чувствую, вы не из тех, кто цепляется за устоявшееся мнение Мнений у меня хоть отбавляй, сказал я Правда, я стараюсь держать их при себе Знаю Но мне не мнений по такому поводу Я прав Он мне безразличен «Если у меня есть мнение на сей счет, я узнаю об этом лишь спустя какое-то время». «Буду рад, если вы мне его сообщите. Честно. Не думаю, что это принесет мне какую-то пользу. В сущности, я не считаю наш разговор исповедью, Фрэнк, потому что на самом-то деле не стремлюсь узнать вашу реакцию и сознаю, что исповедей вы не любите». «Нет, не люблю», — признал я. «По-моему, многим вещам только на пользу идет, если их оставляют в покое, как единичные факты». «Согласен», — уверенно произнес Уолтер. «И однако же мне вы все рассказали, Уолтер. Я нуждался в контексте, Фрэнк. Думаю, для этого и существуют друзья». И Уолтер, словно подводя итог разговору, поболтал в своем стаканчике лед. «Не знаю». — ответил я. — Мне кажется, женщины относятся к подобным делам с куда как большей легкостью, — сказал Уолтер. — Никогда об этом не думал. — По-моему, Фрэнк. Женщины сплошь и рядом спят одна с другой и не поднимают из-за этого никакого шума. Та же Иоланда спала, уверен. В конечном счете, они лучше нас понимают, что такое дружба. «По-вашему, вы тот малый, не знаю, как его зовут, друзья?» «Наверное, нет, Фрэнк». «Нет, в отличие от нас с вами. Могу сказать, что сейчас, вот в эту минуту, у меня нет на свете лучшего друга». «Что же, Уолтер, это хорошо. Вам стало легче?» Он постучал себя средним пальцем между глаз по переносице, Глубоко вздохнул. «Нет, нет, не стало. По правде говоря, думаю, что никогда и не станет. И не думаю, что рассказал вам все в надежде на какое-то облегчение. Я уже говорил, ваша реакция мне не нужна. Мне просто не хотелось хранить это в тайне. Не люблю тайн». «Ладно. И что вы чувствуете теперь?» «Относительно чего?» Уолтер смерил меня каким-то странным взглядом. «Относительно того, что переспали с мужчиной, о чем же еще мы говорим?» Я глянул вдоль длинной стойки бара. Один из рыбаков сидел несколько в стороне от товарищей, наблюдавших за игрой Янкиз, которую показывали по телевизору, подвешенному над кассовым аппаратом, и вглядывался в нас. Вид у него был пьяноватый. Вряд ли рыбак этот слышал нас, хотя ниоткуда не следовало, что он не мог случайно различить несколько наших фраз. «Или насчет того, что открылись мне?» «Не знаю», — перейдя почти на шепот, сказал я, — «того, либо другого». «Вы когда-нибудь жили в бедности, Фрэнк?» Уолтер тоже посмотрел на рыбака и снова повернулся ко мне. Нет, в настоящий нежил Я тоже. Вернее, я не жил. Но теперь именно так себя и чувствую, как будто вдруг обнищал. Дело не в том, что я чего-то хочу. Не в том даже, что лишился чего-то. Мне просто плохо. Хотя сводить счеты с жизнью я, скорее всего, не стану. «Вы думаете, что к этому бедности сводится? К чувству, что тебе плохо?» «Может быть», — ответил Уолтер. «Во всяком случае, такова моя версия. У вас есть другая, получше?» «Нет, вообще-то нет, сойдет и это. Быть может, всем нам следует обеднеть, Фрэнк, хотя бы разок, чтобы заработать право на жизнь. Может быть, Уолтер...» «Надеюсь, что нет. Мне не понравилось бы». «Но разве вы не чувствуете временами, Фрэнк, что достигли высшей точки вашей жизни и больше уже не живете по-настоящему, а просто спускаетесь вниз?»